Парк – область, отведенная деревьями и служащая естественной границей между особняком и нижним городом. Кое-кто верит, что деревья обладают волшебством, что они могут оживать, чтобы выполнять повеления господина. Но это никогда не проверялось, поскольку никто не смеет настолько приближаться к особняку из страха пробудить гнев господина.